День шестой. Эдемский змей. Суббота, 25 августа, 4 часа 48 минут. Анды, Перу. Генри смотрел в окно вертолета, кружащего над джунглями. Из-за волнения и тревог профессор не спал всю ночь, но так и не придумал, как расстроить планы своих похитителей. Поскольку дальнейших остановок для дозаправки больше не предвиделось, время перелета сильно сокращалось. Внизу вокруг лагеря было еще темно. Солнце не взошло. На раскопках горели лишь огни возле захороненной пирамиды. Вероятно, даже после новостей об освобождении студентов из-под земли работы продолжались. Люди абаты старательно отыскивали каждую крупицу драгоценной, «Эл Сангре del Диабло». Абат с наушниками на голове перекрикивал рёв моторов. «Мы прибыли, профессор Конклин. Полагаю, не стоит лишний раз напоминать вам о том, что случится, если вы откажетесь сотрудничать». Генри кивнул. «Джон. Её по-прежнему держат в аббатстве в качестве заложницы». «Любая провинность Генри обернется против нее». Откашлившись, он показал на рацию абата. «Прежде чем мы приземлимся, я хочу поговорить с доктором Энгель, убедиться, что ей не сделали ничего дурного». Абат помрачнел скорее от досады, чем от злости. «Я держу свое слово, профессор Конклин. Если я сказал, что она останется в безопасности...» так оно и будет». «Только до тех пор, пока ты не получишь то, что хочешь», — хмуро подумал Генри и прищурился. «Простите, если ставлю под сомнение ваше гостеприимство, однако мне все-таки хотелось бы с ней переговорить». Аббат вздохнул и пожал богатырскими плечами, затем снял наушники и передал их Генри. «Побыстрее» мы садимся». Он кивнул на расчищенную площадку недалеко от палаток студентов. Вертолет еще больше накренился и стал спускаться к плоскому каменному плато. Внизу Генри разглядел людей с фонариками, расположившихся по краям посадочной площадки. В глаза ему бросились грязно-коричневые рясы. «Опять монахи». Надев наушники, он поправил микрофон. Наклонившийся к пилоту Абат что-то говорил, показывая нарацию. После минуты помех из наушников раздался искаженный из-за плохой связи голос. «Генри!» Это была Джон. «Да, это я, Джон! Как ты там?» Послышался треск, а затем донеслись слова. «Отлично! Вы добрались до лагеря?» «Как раз садимся. С тобой там хорошо обращаются?» «Как в отеле. Только прислуга не слишком расторопная». Несмотря на шутку от Генри не укрылось сдерживаемое напряжение в ее голосе. Профессор представил морщинки, окружавшие глаза Джон, когда ее что-то тревожило. Прежде чем ответить... Ему пришлось проглотить вставший в горле комок. Генри твердо решил, что не допустит, чтобы с Джон что-нибудь случилось. «Нерасторопная прислуга? Постараюсь чем-нибудь помочь», — пообещал он. «Может, удастся добиться от администрации отеля большего огонька». «Кстати, об огоньке. Генри, ты помнишь, как в колледже мы вместе слушали лекции по мифологии?» «Я была сегодня в библиотеке аббатства. Здесь есть книга нашего профессора, представляешь? Даже та глава о Прометее, которую я помогала ему писать». Генри недоуменно сдвинул брови. «Что ж, выходит, мир тесен?» — подыграл он ей. В университете им с жен никогда не приходилось посещать одни и те же лекции по этому предмету. Очевидно, она пыталась что-то сказать, что-то, связанное с Прометеем. Явный намек на предупреждение отца де Альмагро. Генри расслышал в ее голосе усилившееся волнение. «Помнишь, как мы мучились над переводом строчки «Наше спасение в руках Прометея»?» Генри выдавил усмешку. «Разве такое забудешь?» Он стиснул пальцы в кулак. «Да на что же намекает, Джон?» «На что-то, связанное с огнем. Но на что именно?» «Какое отношение имеет к спасению огонь?» А между тем время поджимало. Вертолет уже шел на посадку. Наверное, Джон уловила смятение Генри, потому что быстро заговорила почти открытым текстом. Короче, я еще раз перечитала ту часть, где Прометей умерщвляет огромного змея. Ты помнишь? Ну, то место, где огонь явился окончательным решением. Догадавшись, к чему она клонит, Генри весь подобрался. Огромный змей, адемский змей. Ну, конечно! Джон предлагала ему способ уничтожения Эль Сангре дель Диабло. «Разумеется. Но мне казалось, что этот подвиг приписывался Гераклу. Ты уверена, что ничего не путаешь?» «Абсолютно. Прометей нанес ужасный удар. Ты наверняка видел в книге иллюстрацию. На ум сразу приходит взрыв пластиковой бомбы». «Я... я понял». По вертолету прокатилась дрожь. От неожиданности Генри подпрыгнул в кресле. Шасси ударилось о гранит, и машина остановилась. Перед Генри появилось лицо абата. Тот пытался перекричать шум винтов. — Вы слишком долго разговариваете, мы уже на земле! Обернувшись к пилоту, абат провел по шее ребром ладони. Похоже, Генри собирались разъединить. — Джон. Да, Генри. Он крепко сжал микрофон, с трудом произнося слова, которые уже и не думал когда-либо сказать женщине. «Я только хотел, чтобы ты знала, что... что я...» В ушах затрещали помехи, связь резко оборвалась. Генри уставился на рацию. Что же он собирался сказать, Джон? Что, кажется, влюбился в нее? С чего это он взял?» Будто она питает к нему нечто большее, чем просто дружеские чувства. Из занемевших пальцев Генри забрали рацию. Так или иначе, возможность была упущена. Под охраной двух инков Сэм пытался освободить руки, стянутые за спиной травяными веревками, но лишь крепче затянул узлы. Рядом слегка дрожа, сидел на камнях площади норман. Он давно бросил всякие попытки освободиться, смирившись с неизбежностью смерти. Небо на востоке уже бледнело, повещая приближение рассвета, но деревню по-прежнему окутывал сумрак. Когда взойдет солнце, и улицы зальет золотистый свет, двое будут отданы в жертву Богу Солнца Инти. Хорошо еще, что только двое. Мэгги и Денелу удалось скрыться. Всю ночь Инки безуспешно обыскивали деревню и окружающие ее джунгли. Вероятно, Мэгги услышала суматоху и вместе с мальчиком убежала в темные джунгли. Однако долго ли беглецам удастся там продержаться? Лишь бы их не схватили до появления дяди. Когда это произойдет, Сэм, разумеется, не знал. В его жилетке осталась рация, но со связанными руками он не мог ею воспользоваться. Сэм рванулся изо всех сил. «Если бы высвободить хоть одну руку!» Предрассветную тишину внезапно прорезал ружейный выстрел. По долине разнесся грохот, но звук явно раздался с восточной стороны. «Мэгги!» Теперь ее непременно обнаружат. Оба охранника повернулись на выстрел и о чем-то возбужденно заговорили между собой, а потом и с другими инками, которые быстро стекались на площадь, возглавляемые Камапаком. Оживленно переговариваясь, группа босоногих охотников двинулась к краю леса. Чтобы помочь в поисках, шаман взмахом руки отослал с поста даже охранников — Связанные с Сэм и Норман не представляли для него угрозы. Когда площадь опустела, Камапак приблизился к ним. На его лице отражалась озабоченность. Сэм догадался. Шаман боится, что его бог разгневается, если на рассвете не умертвят всех чужеземцев. В руках у Камапака были чашечки с краской. Опустившись на колени возле Нормана, он поставил краску на камни. Затем достал из-за пояса длинный и узкий кремневый нож и начал что-то объяснять. Пока шаман говорил, Сэм с жадностью смотрел на заточенный камень, страстно желая завладеть им. Шаман закончил объяснение, и Норман застонал. — В чем дело? — спросил Сэм. «Кажется, шаман пришел, чтобы приготовить нас к жертвоприношению», — сказал Норман, кивая на краски. «На наших телах изобразят знаки могущества». Шаман окунул палец в красную краску и, громко распевая молитву, взялся за кремень. Норман, побледнев, Следил глазами за острием, искосо поглядывая на Сэма. Тот почувствовал какую-то недосказанность. — Что еще? — До восхода солнца он собирается отрезать нам языки, чтобы мы не оскорбили Инти своими криками. — Замечательно, — пробормотал Сэм. Камапак поднял нож навстречу рассвету. Пока он продолжал нараспев молиться, из-за восточного края вулканического конуса выглянул краешек солнца. «Словно просыпающийся глаз», — подумал Сэм. Ему вдруг стало понятно, почему инки почитали солнце. Казалось, будто в их мир заглядывает какой-то огромный бог. Шаман провел по ножу пальцем, приветствуя солнце собственной кровью. Хотя над жизнью Сэма нависла смертельная угроза, ритуал захватил его. На его глазах оживало настоящее жертвоприношение инков. Юноша стал рассматривать крошечные горшочки с натуральными красителями, ярко-красным из марены, синим из индиго пурпурным из измельченных моллюсков. Норман внезапно замер. Оторвавшись от созерцания красок, Сэм заметил, как из ближайшей двери кто-то выскочил. Он узнал Мэгги и чуть не вскрикнул. Держась за спиной камапака, девушка босиком, как и охотники, помчалась по площади. В правой руке у нее было оружие, длинная деревянная дубина. Очевидно, Камапак почувствовал опасность и начал поворачиваться, но Мэгги подоспела как раз вовремя. Взмахнув палкой, она с силой обрушила ее на голову шамана. Камапак упал сначала на руки, потом рухнул лицом вниз и застыл без движения. Сквозь его черные волосы хлынула кровь. Несколько секунд Сэм ошеломленно смотрел на поверженного шамана — а затем повернулся к Мэгги. Собственный поступок глубоко потряс ее. Выпавшая из рук дубинка загрохотала по гранитным булыжникам. «Нож!» — произнес Сэм, отвлекая Мэгги от безжизненного тела шамана. Он кивнул в сторону кремневого ножа и развернулся спиной к девушке, показывая связанные запястья. «У меня свой», — сказала Мэгги, — тотчас же приходя в себя. Она глядела площадь, выхватила из-за пояса золотой кинжал и быстро перерезала веревки. Юноша вскочил на ноги, потирая запястье и нагнулся над камопаком. Шаман не шевелился, но его грудь поднималась и опускалась. Сэм облегченно вздохнул. Значит, инка лишь потерял сознание. Освободив Нормана, Мэгги передала золотой кинжал Сэму, а затем помогла фотографу встать. «Сможешь бежать?» Норман неуверенно кивнул. «Если придется». Поблизости послышались голоса. Где-то визжала женщина. «Похоже, что придется», — заметила Мэгги. Все трое одновременно повернулись, однако было уже поздно. Со всех улиц и переулков сюда бежали вооруженные мужчины и женщины. Сэма и его спутников оттеснили на середину площади. Сэм заметил, что Норман зажал в кулаке кремневое лезвие шамана. «Свой язык я им так просто не отдам!» «Где Деннел?» — прошептал Сэм. «Я оставила его с винтовкой», — ответила Мэгги. Он должен был отвлечь инков, чтобы я смогла вас освободить. Мы собирались встретиться в джунглях. «По-моему, ваш план не сработал», — заметил Норман и показал кремневым ножом. «Смотрите». Один из охотников держал в руках винчестер Сэма, так, словно это ядовитая змея. Инка понюхал кончик дула и сморщил нос». Деннал, пробормотала Мэгги. Мальчика нигде не было видно. Позади ребят раздался чей-то грубый голос. Они оглянулись. Сквозь толпу протискивался пачекутек в полном облачении, от короны с перьями до роскошной мантии. Он поднял жезл, ярко блеснувший в первых лучах солнца. Инка медленно заговорил, и Норман начал переводить. Мы поймали чужеземцев. Инти взошел и ждет своей жертвы. Оживи, Камапак, и почти богов. В сторонке трое женщин хлопотали возле шамана. Они омыли его лицо холодной водой и с приговорами растерли ему руки и ноги. Руки Камапака медленно зашевелились. Затем его глаза распахнулись. Некоторое время он казался слепым, пока не вспомнил о нападении. Во взгляде Камапака сверкнул гнев. Слабо оттолкнув женщин, шаман кое-как поднялся на ноги. Он пошатнулся, однако один из охотников поддержал его. Камапак заковылял к вождю. Почекутек снова заговорил. На этот раз по-английски — отводя от студентов глаза. «Отдать Инте кровь — великая честь! Вы опозорили нашего Бога сопротивлением!» К тому времени солнце уже достаточно поднялось, и его лучи хлынули на середину площади. Сэм помахал кинжалом, ярко засиявшим в утреннем свете. «Опозорили или нет?» а он не собирался просто так отдавать свою кровь, не пустив прежде кровь тем, кто к нему первым сунется. Он поднял кинжал и пожалел, что у него нет оружия посерьезнее, которое внушило бы противникам ужас. От этой мысли рукоятка кинжала потеплела, а золотое лезвие задергалось, вытягиваясь и извиваясь, пока не приобрело форму, готовый к броску змеи. Сэм застыл, боясь пошевельнуться и не представляя, чего еще ожидать. Он не сводил глаз с преобразившегося кинжала. Золотые зубы змеи блестели на солнце, угрожая собравшейся толпе. Как только начались эти чудеса, Почекутек отпрянул назад. Теперь он вернулся на свое место. Глаза вождя округлились от благоговейного страха. Сэм не понимал, как произошла трансформация, но догадывался, что инки никогда не видели волшебного кинжала. Он поднял золотого аспида высоко вверх. Подражая Сэму, Пачекутек поднял жезл. Веки вождя слегка опустились, словно он молился. Внезапно золотой символ солнца, венчавший его жезл, расплавился и преобразился в такую же змею. Обе рептилии смотрели друг на друга. Настала очередь Сэма попятиться назад. Он встретился взглядом с пачекутеком. В глазах вождя больше не было гнева, только слезы. Стоявший рядом с Пачакутеком Камапак упал на колени и склонил перед Сэмом голову. Люди на площади последовали примеру шамана, прижимая лбы к камням. Пачакутек опустил жезл и шагнул к студентам, широко раскинув руки. — Тебя благословил Инти, солнечный бог Мочика, прислушивается к твоим желаниям. «Ты один из избранных инти!» Он остановился перед Сэмом и протянул руку. «В нашем доме ты будешь в безопасности. Все вы!» Сэм слишком растерялся, чтобы как-то отреагировать. Неожиданная смена настроения среди инков обескураживала. Но Сэм не мог полностью поверить в подобные изменения, как не мог и понять, что же случилось с кинжалом. Мэгги шагнула вперед и встала рядом с ним. «А как насчет Денала? Пачекутек услышал ее. «Тот мальчик, ему еще нет четырнадцати. Слишком молод для Хуарачикой!» Он улыбнулся, как будто этого объяснения было достаточно. Сэм нахмурился Хуарачикой, представлял собой ритуальный праздник, на котором мальчика принимали в племя как мужчину, давая ему первую набедренную повязку — хуара. — Что значит слишком молод? Камапак поднял голову и заговорил. Норман перевел. Решено, что мальчик, как и все дети племени, отправится в храм. Его отдадут в дар богам. Мэгги повернулась к Сэму. «Принесут в жертву?» — с ужасом произнесла она. «Когда?» — спросил Сэм. «Когда это произойдет?» Почекутек взглянул на восходящее солнце. Над кромкой вулкана виднелся весь яркий диск целиком. «Это уже свершилось! Мальчик у богов!» Сэм попятился. «Нет!» Его поведение смутило вождя, его улыбка померкла. «Разве не таково желание Инти?» «Нет!» — рявкнул Сэм. Мэгги схватила его за локоть. «Надо пойти в этот храм, может, он еще жив, ведь точно мы все равно ничего не знаем». Сэм кивнул. Шанс все-таки оставался. Юноша посмотрел на Камапака и Пачекутека. Отведите нас в храм. Вождь склонил голову, не желая спорить с одним из избранных. Он махнул рукой, и шаман поднялся на ноги. Камапак проводит вас. Я пойду с тобой, — заявила Мэгги. Я тоже, — добавил Норман. Он слегка пошатывался. Очевидно, на его состоянии сказалась длинная тревожная ночь. Сэм покачал головой. «Норман, тебе придется остаться здесь. Ты говоришь на их языке. Пусть инки разведут на самом высоком гребне сигнальный костер, чтобы нас нашел вертолет». Он залез в карман жилета и достал рацию. «Вот, свяжись с Сайксом и узнай, как там дела. Но самое главное, пусть дядя Хэнк поторопится». Норман был несколько обеспокоен тем, какая ответственность на него ложится, однако он медленно кивнул и взял рацию. «Сделаю, что смогу». Сэм похлопал фотографа по плечу и вместе с Мэгги поспешил прочь, приостановившись, лишь чтобы забрать свой винчестер. «Будьте осторожны!» — крикнул им Норман. «Тут творится что-то странное!» Сэм не нуждался в подобных предостережениях. Ему хватило одного взгляда на золотистую змею, примостившуюся на рукоятке его кинжала. Юноша поежился. В его голове звенели слова древнего предупреждения «Остерегайтесь Эдемского змея».